Собор пришла вовремя, как раз начиналась служба. Встала потихоньку, стараясь вести себя незаметно, слушала. Народу в соборе было не слишком много, и еще не пришло время, когда на службы будут ходить непременно и всей семьей. И вот дождалась. После положенных слов епископ начал вещать о приходе безбожных татаровей и грядущем наказании за грехи тяжкие, и ни слова о возможной защите города, все о погибели и наказании. Я попыталась попасть на глаза епископу, чтобы хоть как-то привлечь его внимание и напроситься на разговор. Не удалось. Епископ двигался мимо, осеняя крестом всех подряд и словно не видя никого, просто совершал положенные движения, будто во сне. «Святой Отец!» «Мне поговорить надо». «Это вон к нему», – кивнул на какого-то служку епископ и проплыл себе дальше. «Ну и хрен с вами. Без вас найдется кому сказать. Пуп земли тут нашелся. Мы до простых смертных не находим нужным снисходить». «Нет, в XIII веке священники были куда хуже, чем в XXI. Правда, я и в свое время не слишком часто ходила в церковь, но тут просто безобразие». И пожаловаться некуда, он сам себе начальник. Или над ним есть кто-то? Над Козельским и Ларионом точно есть, а над этим, наверное, тоже. Сидит где-нибудь в Константинополе такой же вот важный и надутый и думает только о том, как бы поскорее отвязаться от всяких тмирян, паствы, чтобы бросила монетку в кружечку и отвалила со своими проблемами. Пока я мысленно обличала негодное поведение местного служителя церкви, сама служба закончилась. Но я и тут оказалась невольной свидетельницей интересного разговора, который не сразу поняла. Говорили двое. Один постарше старался быть строгим. По голосу я поняла, что это и есть епископ, который только что взывал к смирению и покаянию. Голос второго незнаком. Из слов еписка последовало, что он поторопится, а уж князь, как Господь даст. Я не придала значения невольно подслушанному, пусть торопится, я не против. А вот, выйдя из собора, возмутилась, потому что местный юродивый – Блаженные, как говорили здесь Михалка, трясясь и подвывая, вещала о скором конце света и о том, что прославленным самое время каяться и молить об отпущении грехов. Вообще-то он повторял сказанное епископом, да и Ларионом в Козельске, про безбожных моавитян, про кару небесную и как им не надоедает с утра до вечера одно и то же». Но если священника слушали еще молча, то дикие рыдания обвешанного тряпьем и покрытого стропьями, и почему нежелание мыться и вести нормальный образ жизни считались чуть ли не подвигом, давно нечесанного мужика вызвали ответные рыдания у нескольких женщин. Так, представление началось? «Действительно, вокруг собиралось все больше народа. Люди кивали друг дружке, мол, верно, Михалка говорит, грешны мы. Так грешны, что и подумать страшно. Из-за всяких грех наказание должно быть. И тут я не вынесла. А дети малые? Что дети?» Обернулся ко мне крепкий мужичок в тесном тулупе, который никак не сходился на его пузе. «Дети малые, чем грешны? Что, тоже погибать должны?» «Я заметила, что к моим словам прислушались. Правда, не только горожане. Прежде всего несчастный юродивый, вроде увлеченный своими собственными восклицаниями». Михалка отреагировал раньше остальных, заорав благим матом. «Все грешны, все! Все пред Богом грешны!» Правда, одна из женщин поближе ко мне усомнилась. «Дети-то малые, чем?» Теперь внимание Михалки переключилось уже на нее. Юродивый вцепился в платок женщины своими костлявыми, неимоверно грязными пальцами и принялся выплевывать обвинение ей в лицо. Причем именно выплевывать, потому что из-за отсутствия половины зубов у него вместе с криком вылетала изо рта слюна. «Греха своего не признаешь, каяться не желаешь, Господь тебя первую паразит! «Господь все видит? Как же мне хотелось либо встряхнуть этого гада изо всех сил, либо вообще швырнуть сугроб, чтобы хоть снегом помылся, что ли. Но я уже поняла, что стоит мне только произнести еще слово, и его костлявые пальцы вцепятся уже в меня, и оторвать их я уже не смогу». Михалка обладал неимоверной силой, и она совершенно не была связана ни с прозорливостью, ни с внутренней силой. Я успела уловить его цепкий злой взгляд, не имеющий ничего общего даже с трансом. Вся его трясучка была не больше, чем умелой игрой, а рыдание и вопли спектаклем. Хотелось спросить, на кого работаешь, гад? Но чего уж тут спрашивать, и так ясно. Мужик с большим животом оглянулся на меня. «Шла бы ты, девонька! Вон, как Михалка за тобой наблюдает, не к добру!» Вот это я заметила уже и сама. Да, контакта с местным представительством православия явно не получилось. Я ничуть не сомневалась, что все, что делает и говорит Михалка, утверждено самим епископом. Что ж, Анея права, и делать здесь не больше нечего. Надо только предупредить, чтобы Степан не уехал без меня. Дед Ефрем, услышав, что мне нужно в посад, категорически воспротивился – Одну не пущу. Анея Евсеевна мне поручила за тобой смотреть, потому пойдем вместе». «Ну, пойдем», – вздохнула я. Степан действительно собрался ехать, только когда пока не знал. Он обещал обязательно взять меня с собой до Прони, а там они пойдут на север, а мне на запад, если к Михайловке. Мы задержались в их доме допоздна. Там было тесно, душно, шумно, но как-то по-домашнему». У Степана, кроме его Олены, жили еще мать и две сестры, одна из которых Просковья только что родила. Ребенок все время пищал в люльке, подвешенной к потолку. У Просковьи еще были две маленькие девчонки. Я не поняла, то ли двойняшки, то ли погодки, года по 3-4. Да к ним пришла поиграть соседская девочка, тихая, какая-то пугливая маняша». Вторая сестра Степана была беременная, как и сама Алена, которая тоже скоро рожать. «Вот будет детей в доме!» Я сообразила ради развлечения рассказать малышам сказку про колобка. Это привело девчонок в такой восторг, что потребовалось продолжение. Пришлось срочно вспоминать детские сказки, причем рассказывать их надо было осторожно, потому как ружей у охотников красной шапочки быть не могло, как и многого другого. Но у меня уже был опыт общения с маленьким козельским князем. Потому сказки про рукавичку, про хитрую лесу, выжившую зайчика из его домика, и даже про трех поросят пошли на ура. Аплодисментов, конечно, я не услышала. Зато вокруг собрались не только девчонки, но и взрослые тоже. В какой-то момент я сообразила, что ближе всех остальных, буквально прижавшись к моей ноге, стоит соседская маняша – в отличие от маленьких, но довольно крепеньких степановых племянниц, эта малышка была, что называется, кожа до кости. Только что не светилась насквозь. Рубашонка старенькая, все застиранное ветхая, В косице в качестве косоплетки дряная веревочка. Я привлекла девчонку к себе и, рассказывая очередную небывальщину, вдруг принялась переплетывать ее тонюсенькую косичку. Маня замерла, боясь не только пошевелиться, но и вообще вздохнуть. Алена подала мне гребень. «Прочеши». Пока я чесала, девчоночка стояла чуть не плача. Заметив ее в ее глазах слезинки, я удивилась. «Маня, больно?» «Я вроде осторожно». Алена махнула мне рукой. «Чеши, чеши, потом объясню». Я поняла и без объяснений, когда всех усадили за стол. Мужское население Степановой избы представлял только хозяин и пришедший со мной дед Ефрем. А потому вокруг стола собрались Алена, я, младшая сестра Степана Надея и девчонки. Мать и Просковья лежали, им Алена отнесла еду прямо на лавке. Девчонки ели спокойно, а вот Маняша словно боялась лишний раз хлеб откусить. Алена кивнула мне, чтобы покормила девочку, я предложила Мане. «Давай есть из одной чашки, чтобы тетки оленей не мыть лишнего». Та только кивнула. Она осторожно выбирала юшку и хлеб лизала, а не кусала. «Так не пойдет, а ну бери все подряд, и изваривай и кусай побольше». «Смотри, какая ты тоненькая, как и ветром не сносит!» Это встрял дед Ефрем. Девочка подняла на него испуганные глазенки и чуть не залилась слезами. «Ты чего, Ефрем Савич, пугаешь?» Маня и сама умеет есть как надо, да? У нее просто ложка неудобная. Давай я помогу тебе черпать из миски. Поев, девочка прошептала спасибо и стала собираться домой. Нам было пора тоже. Пообещав завтра прийти еще и рассказать новые сказки, я оделась и позвала. «Маня, одевайся, мы тебя по пути домой заведем». Я оделась. Ребенок был просто закутан большой старый плат. На ногах такие же старые лопаточки с едва живыми анучами. И это в мороз». Алена вздохнула. «Давайте я вас провожу и Маняшу тоже. Иди сюда, Маня». Она укутала девочку еще одним платом. Но ноги-то оставались полугулыми. Я подхватила малышку на руки. «Прячь ножки ко мне под шубу». «Когда мы выпустили ребенка на крыльце, я предложила». «Завтра приходи, я еще сказку расскажу!» Маня кивнула и юркнула в дверь. Алена, кто она им? Не родная?» «Да родная, только дальняя и сирота!» Отец, считай, не видел ее, от лихоманки помер. А они с матерью после пожара вот у Терентия со сварой живут. Жили. Мать тоже померла, застудилась и померла. «Девонька сирота, а сиротская доля сама знаешь какая!» Кусок достается последним, одежонка вон тоже. К нам ходит, мы подкармливаем.